ПАМЯТЬ ВОДЫ Мели оратор на эту тему. Мелиорация и все рацеи, и солдат с рацией. ПАВЕЛ УЛИТИН, КСЕНОФОБ Я бывал на этих академических дачах и даже разглядывал знаменитого академика через кусты смородины. За вечерним чаем его долго расспрашивали о жизни. Одни умно, другие не очень умно. Мне рассказывали про этого старика разное, но академик мне нравился. Я, к несчастью, не испытывал трепета, не склонен был к особому почитанию публичных людей и, задавая вопрос кому бы то ни было, не дрожал от восторга. Но чем-то веяло от этого академика архаическим. Он был похож на путешественников прошлого, что возвращаются из азиатских пустынь с коллекцией бабочек в красивых деревянных рамках. Я задумался о том, что спросил бы у него — Пожалуй, я стал бы говорить с ним о кризисе научного мировоззрения, ровно о том, что меня занимало последние несколько лет. О том, как наука с ее методами медленно отступает прочь, а на смену ей приходит мистика. Не кончится ли то, что называется научным мировоззрением? Вот вопрос. Но Господь миловал меня, и очередь не дошла. Как только мне закричали в спину, что баня готова, я побрел прочь от чужой освещенной веранды». «Только я тебя умоляю, Вова, не спорь с моими соседями», — сказал Гамулин. «Что бы они ни говорили, не спорь. Я как дом здесь купил, сначала ввязывался во всякие разговоры, да ничем хорошим это не кончилось. Ученые люди, они такие. Так вывернут, что мало того, что в дураках окажешься, так еще потом два дня землю щупаешь. На ней ли стоишь, или в космосе летаешь. Да что мне спорить, я сумасшедших люблю». — отвечал Раевский, задумчиво глядя через стакан на свет. «Нет, не буду мыть», — решил он расслабленно. Над дачным поселком дрожала летняя марь в и неспешности. Торопиться было некуда, никто не ездил отсюда на службу. Место оказалось отдаленным и уединенным. «Не для тех академиков, которых вождь то и дело вызывал в Кремль. И тогда встань передо мной, как лист перед травой, и как можно быстрее». Тут заехал раз, так и сиди неделю. А что живут в этом месте люди образованные, все равно видно сразу. На первом же доме вся крыша состояла из солнечных батарей. Правда, батареи загадили птицы до полной белизны. Гамулин поселился здесь давно и сперва хвастался, что живет в поселке Академиков, но потом как-то поутих. Говорил он так. «Ты понимаешь, они ведь не сумасшедшие. Просто у каждого свои тараканы в голове». «Я так думаю. У ученого-человека со временем мозги раскручиваются, да так, что на пенсии никак не могут остановиться. Вот сидит человек уже лет 10 на даче, а в голове беспокойство, поэтому они ходят друг к другу, ну и ко мне тоже. Я ведь благодарный слушатель, не спорю». «Что, американцы не были на Луне?» «Да нет, кажется, были. Они с этим, по крайней мере, не спорили». Но один вот верит в мировой заговор. Вернее, в то, что ему должны отомстить за генетические эксперименты. А кто мстить-то должен? Американская военщина? Гринпис? Да нет, подопытные обезьяны. Детей своих в зоопарк не пускал. Скандал устроил, как мне рассказывали. А с виду нормальный. Так что я и не верю в эти сплетни. Мы с ним даже яблочный самогон вместе производим. Видел бы ты, какое у него фантастическое оборудование. А вот другой сосед любит про тайну воды и ее информационную память завернуть. Фокусы всякие показывает. Его ты сегодня услышишь. «Это какой сосед? Тот, про которого ты рассказывал, миллиоратор? «Ну, только он не просто миллиоратор. Миллиоратор с большой буквы «М». «Да что там? Он ведь повелитель воды. При этом, скажу тебе, у нас места странные». С одной стороны осушенные торфяники, с другой стороны песок и сосновые рощи. Я как стал наново строиться, сосед пришел ко мне, ткнул пальцем. Тут, говорит, скважину делай, а вот тут по контуру нужно дренаж, иначе фундамент поплывет. Мне работяги говорят, ничего не поплывет, у нас все схвачено, не боись. На следующий год повело, вся работа к черту. После я уж не спорил, из скважины вода идет, что твой хрусталь. «Видно, этот миллиоратор на родник какой-то подгадал!» Когда начало смеркаться, действительно пришел сосед. Это был невысокий человек, типичный дачник в ковбойке. «Удивительно», — подумал про себя Раевский, — «откуда они берут эти рубашки? Наверное, у них есть какой-то тайный склад этих ковбоек для ученых, заготовленный еще в СССР на случай ядерной войны». Прочие его страхи не оправдались. Раевский ожидал, что разговор обязательно закрутится вокруг памяти воды и этих дурацких трехлитровых банок, в одну из которых после просмотра телевизионных откровений граждане матерились, а в другую кричали, как заведенные «Люблю, люблю, люблю». Но ничего этого не было. Миллиоратор оказался весельчаком и вместо ожидаемых безумств поведал пару забавных историй о повороте северных рек, которому, как оказалось, он по мере сил противодействовал. Чуть позже на огонек зашел сосед с другой стороны, заолог, работавший в Сухумском заповеднике. Раевский ожидал очередной бесовщины, например, рассказа о скрещивании человека с обезьяной. У него была своя история с сухумским питомником, которую он не любил вспоминать. Но нет, заолог рассказал несколько цветистых восточных легенд об обезьянах и одну геологическую, об их королеве, которая живет в жерле вулкана. Кончилась история фразой, похожей на пророчество Нострадамуса. «Прекрасная огненная обезьяна рождает новые острова. Вода и огонь соединяются». «Без воды никуда!» — поддакнул миллиоратор. «Милые люди», — подумал Раевский. «Напрасно Гамулин так над ними глумится». Утром он проснулся рано и пошел прогуляться. Голова звенела от выпитого. Не похмелье, а именно легкая пустота в голове. Раевский искупался в озере, боязливо посматривая на оставленную одежду. Был у него как-то неприятный случай. Точно так же рано он решил искупаться близ чужой дачи. Разделся догола, а когда вылез из воды, увидел, как собака хозяйки уносится по тропинке, держа в зубах его штаны с трусами. Так он и бежал голым по спящему поселку. Но тут собак не было». Раевский высох на утреннем ласковом ветерке и отправился обратно. На опушке леса, там, где сосны переходили в смешанный сорный лес, он увидел грибника. Тот задумчиво смотрел в пустое небо без единого облачка, и его кривоногая фигура с небольшой корзинкой не двигалась. Раевский помахал ему рукой, но грибник не ответил. «Что-то странное ощущалось в грибнике, но непонятно что». Раевский посмотрел на человека с лукошком. «Какие, к черту, грибы! Не сезон! Вот кто настоящий сумасшедший! Но отчего ученому на пенсии не ходить с лукошком? Да хоть с дамской сумочкой! Может, там, под нечистой трепицей, у него тетрадка с формулами? Нет, у ученых право на тараканов в голове, это ведь естественно. Раевский уже прошел стадию презрения к паранауке». Он давно понял, что даже хорошие ученые, состоявшиеся в своей специальности, вдруг начинают говорить смешные вещи. Физик, занявшись политическими построениями, математик, кинувшийся в историю, или географ, превратившийся в философа. Раевский раз и навсегда вывел для себя правило. «Человек мудрый в чем-то одном, просто мудр в чем-то одном. Ни на что большее это не распространяется, но и не отменяет гениальности». Поэтому он теперь не презирал безумные идеи, а относился к старикам, что их проповедуют, как к забавным детям. Чужим детям, разумеется. Он послонялся по участку, объел тишком полгрядки земляники и вдруг снова увидел грибника. Тот стоял у забора и смотрел мимо него на соседский участок. Там, у невысокого штакетника, торчал зоолог, будто загипнотизированный взглядом пришельца». В этот момент фигура с лукошком засунула руку под грязную тряпку и вытащила трубочку, похожую на флейту. Раевский увидел, что рука с флейты как-то удивительно волосата, но грибник уже приложил трубку к губам и дунул. Сосед-зоолог схватился за горло, взмахнул руками и повис на штакетнике. Раевский метнулся к нему и увидел на коже зоолога крохотную иголку, похожую на шип какого-то растения. Грибник пропал, будто его сдуло тем самым ласковым утренним ветерком. Раевский грохнул кулаками сперва в окно Гамулина, а потом и в дверь миллиоратора. «Эй, у вас с соседом беда!» Гамулин вскочил на удивление быстро и заорал еще громче. «Степанычу плохо!» Все вместе они окружили тело, висящее в нелепой позе на заборе. «Сейчас я скорую!» И Гамулин полез в карман за телефоном, но тут же сам осёкся. «Да это скорая, сюда два часа ехать будет!» Меж тем миллиоратор провёл ладонью по лицу дачника. «Умер Степаныч! Практически умер, да!» Раевский тупо посмотрел на него. «И что теперь?» «Оживлять будем!» Миллиоратор сказал это угрюмо, но без печали, как человек, которому вдруг выпало внеурочное дежурство или утомительная уборка за нечистоплотными гостями. Вода все смоет. Раевский сглотнул. Только беда в том, что у меня мертвой воды нет. Живая есть, а мертвой нет. А без мертвой нельзя? Никак нельзя. Тут все по науке нужно делать. Без мертвой неизвестно, что получится. Он ведь не совсем мертвый сейчас. Оживишь его, и будет тебе такой потусторонний человек, что мало не покажется. Ты, соседушка, возьми гостя своего и езжай на торфяник к стоячей воде, что я тебе показывал. А я тут пока делом займусь. Они вернулись через час, и этот час Раевский пребывал в каком-то мороке. Набирая канистру, он незаметно потрогал землю. Земля была честной и твердой. Раевскому все это не снилось, и он не парил в выдуманном космосе снов. Но вот вода была страшной и вязкой, как масло. Мелиоратор принял от него пластиковую емкость и, быстро подойдя к зоологу Степанычу, тщательно облил его тело водой. Раевский почувствовал, что воздух вокруг на секунду загустел. Дышать стало вмиг тяжело, будто вата забила горло и нос. Это была мистика, которую Раевский так ненавидел — Но он действительно почувствовал, как пришла смерть. Без косы и балахона, незримая, похожая на туман. «А вот теперь хорошо». И миллиоратор достал из кармана банку с пульверизатором удивительно прозаического вида. «Очень похоже на средство для мытья окон», — машинально отметил Раевский. «Ну да», — заметил миллиоратор, перехватив его взгляд. «У меня другой емкости не было, а тут еще пульверизатор есть. Красота!» «Удобно!» И он начал опрыскивать тело, лежащее перед ним. Сейчас он был похож на хозяйку, что брызгает водой на белье перед глажкой. Тело выгнулось, и по нему прошла дрожь. Зоолог зашевелил губами. «Ишь, так материца, А еще ученый человек!» — удивился Гамулин. «Живой был, не позволял себе такого!» Они сели на крылечко, и Гамулин достал сигареты. «Вот черт!» Я ведь бросил год назад, сообразил Раевский, уже набрав легкие горький дым. А ты делал опыт с банками, только честно, спросил он. Гамулин посмотрел на него с тоской. Если честно, делал. Ну, орал гадости в одну банку. Но это все глупости. Я просто банку забыл помыть. Это случайность. А что это шумит? О произошедшем Раевскому говорить не хотелось. «Трасса шумит», — ответил Гамулин. «Мы вчера другой дорогой приехали, а вот за лесом теперь федеральная трасса, шесть полос. Дрянь дело, пропала земля, но я все равно отсюда не уеду. Тут прикольно, ученые люди вокруг. Рассказывают интересное, а что еще на пенсии нужно? Вот радио, простая вещь, а сколько вокруг него наворочено».